Глава 71. В железной скорлупе багажника Николай не ощущал неудобств. Пусть здесь трясёт, пусть холодно и тесно, но на время пути он в безопасности. Пока он нужен майору, он жив. Однако дорога не будет вечной. Скоро они приедут на кладбище, а там, как же хочется жить. По молодости к главному слову обязательно добавляется пояснение: жить лучше других, жить с размахом. иметь много денег и красивых женщин. Он тоже об этом мечтал, поэтому начал угонять машины, затем согласился на грабежи, и жизнь на время стала легкой и классной, пока их группа не попалась. Лязг засовОВ, окрики надзирателей, небо в клеточку избавили его от фантазий, сведя все мечты к короткому слову жить без красивых эпитетов. Ради сносной жизни в камере он пошел на сделку со следствием, выслуживался перед Гавриловым, Поэтому стал убийцей, челочным душителем. У него не было выбора, точнее, выбор был между своей и чужой жизнью. Он выбрал свою. Сейчас ему просто хотелось выжить. За годы, проведённые в тюрьме, он научился угадывать настроение начальника. После короткого разговора во время уборки на лестнице он внутреном почувствовал опасность и понял, заказчик убийств хочет избавиться от исполнителя. И снова выбор встал между двумя жизнями. своей и чужой. Он привёл начальника к тайнику с оружием, но старый пистолет подвёл. Чтобы хоть чуточку продлить свою жизнь, он признался, где спрятаны деньги. Теперь майор предупреждён и вооружён. В его руке криминальный ствол, который упростит расправу над беспомощным пленником. Что дальше? Как только Гаврилов получит деньги, ему конец. Сказки про поделом и разбежимся для дурачков. Начальник не простит ему покушение в подвале. Назад в тюрьму путь отрезан, и оставлять на свободе свидетеля своих преступлений маIOR не станет. Можно попытаться затянуть процесс поиска, но вряд ли удастся долго водить начальника за нас. Тот уже решился на убийство. Убийство. Раньше ему казалось, будто это нечто запредельное, на что отваживаются особые люди. Но он познал на собственном опыте: убить человека несложно, если жертву застать в расплох. От начальника такого подарка ждать не приходится. Тот будет с ним предельно осторожен. Значит, шансов на спасение нет? Как бы не так. Нет выбора, а мизерные шансы есть всегда. Такие мысли вертелись в голове Бондаря бесконечной каруселью, наполняя тело отчаянной решимостью. Когда приехали на место, и щелкнул замок, он вцепился в крышку багажника, не давая ей распахнуться. «Ты что тварь ешь?» Гаврилов силой распахнул багажник и ударил пленника кулаком. На это Николай и рассчитывал. Ему нужно было, чтобы начальник приблизился к нему на расстояние вытянутой руки. В этом и заключался его мизерный шанс. Руками в наручниках Бондарь схватил ненавистного майора за куртку и с силой дернул на себя. Тот стукнулся головой о крышку багажника. Удар пришелся в переносицу и ослепил противника. В следующее мгновение он сунул сцепленные руки в карман куртки майора, схватил оружие и дёрнул спусковой крючок. На этот раз пистолет сработал.